Древняя порча, первородный грех, христианство уже не восседало на троне пап, а восседало жизнь, торжество жизни, великая да, обращенная ко всему новому, прекрасному, дерзновенному. И Лютер восстановил церковь. Он объявил ей войну. Ренессанс — события, лишенные смысла, великое напрасно. Ах, эти немцы! Во что они нам встали? Любое напрасно дело рук немцев. Реформация, лебниц, кант и так называемая немецкая философия. освободительной войны. Империя. Каждый раз новая напрасность чего-то уже народившегося, а теперь безвозвратно утраченного. Признаюсь, они мои враги, эти немцы презираю в них нечистоплотность понятий и ценностей, презирая их боязнь прямого и честного да и нет. За тысячу лет они все залапали и сваляли, чего не касались. Любая половинчатость, любая трехчетвертность, все недуги Европы, все на их совести. На их совести и самое грязное христианство, самое неизлечимое, самое неопробержимое протестантизм, Если людям не удастся справиться с христианством, виноваты будут немцы. На этом я окончаю и выношу приговор. Я осуждаю христианство. Я выдвигаю против христианской церкви самое страшное обвинение, какое когда-либо звучало в устах обвинитель. Она для меня худшая из всех мыслимых порч. Она обладала волей к самой ужасной, самой крайней порче. Христианская церковь не пощадила ничего и испортила все, каждую ценность она обесценила. Каждую истину обратила в ложь всякую прямоту, в душевную низость. Попробуйте еще говорить о ее благой гуманной миссии. Устранять беды не в ее интересах. Она жила бедами. Она нуждалась в бедствиях, чтобы утвердиться навечно. Вот червь греха. Этой-то бедой лишь церковь наградила человечество. А равенство душ перед Богом — это ложь, этот предлог для подлых людей, это взрывчатка, обратившаяся теперь в революцию, современные идеи и принцип гибели всего общественного правопорядка — христианский динамит. Благая гуманная миссия христианства — вырастить из человечества противоречие самому себе, искусство самоскопления, волю гужи любой ценой, отвращение ко всем благим и пристойным инстинктам, презрение к ним. Вот вам гуманная миссия. Паразитизм — единственная манера поведения. Чахоточные идеалы святости, высасывание крови до последней капли, с которой уходит вся любовь, вся надежда, мир иной, воля к отрицанию всякой реальности, крест — опознавательный знак подпольного, самого подпольного заговора, какой когда-либо существовал, заговор против здоровья, красоты и стройности, смелости, ума и духа, против душевной доброты, против самой жизни». Примечание «хоманитас» — латинский термин, имеющий два основных значения. значение человеческой природы, человеческое достоинство, человеколюбие, он стал источником новоевропейского понятия «гуманизм». В другом значении — образованность, духовная культура, утонченность вкуса, изысканность речи. Он породил наши гуманитарные науки. Гуманитарий совсем не обязательно гуманист Ницше обыгрывает многозначность данного термина, указывая и на бескультуре христианства, и на его противочеловечность. Это вечное обвинение напишу на всех стенах, напишу всюду, где только есть стены. У меня буквы, от которых прозреют и слепцы. Именуя христианство одним сплошным великим проклятием, одной единственной порчей, с одним сплошным инстинктом мщения, для которого нет средств слишком мелких, тайных, ядовитых, слишком подпольных.